Тогда и помощник Аронсен вышел копать канавы. Чего ради, непонятно. Это вовсе не входило в его обязанности. Просто такой уж он был человек. Земля оттаяла еще совсем немного, прокопать ее как следует было невозможно, но, как-никак, а половину работы они сделали. А это уж не так мало. затея отошла шла от старика Исаака а сушить болото в Великом и заняться там земледелием. Мелочная же торговля пусть будет побочным делом. Не ехать же людям в село, если понадобится катушка ниток. И вот Северт и Андерсон копают бок о бок, временами останавливаясь передохнуть и весело разговаривая. Андерсен каким-то образом раздобыл золотой в двадцать крон, и Сиверт очень хочется завладеть этой блестящей монеткой. Но Андерсену жалко с ней расстаться. Он держит ее в сундуке, завернутой в папиросную бумагу. Сиверт предлагает побороться на монету. Кто одолеет противника, тому она и достанется. Но Андерсен боится идти на риск. Тогда Сиверт говорит что даст в обмен на монету двадцать крон бумажками, и один вскопает все болото. Но тут уж помощник Андерсен обиделся и сказал, «Ага, чтобы ты потом рассказывал у себя дома, что я не умею работать на болоте». В конце концов сошлись на двадцати пяти кронах бумажками, и Сиверт на ночь глядя побежал домой в Силандра и выпросил у отца деньги. «Причуды юности, прекрасная пора юности. Ночь без сна. Миля туда, да миля обратно, весь день снова за работой. Пустяки для сильного молодого человека. И вот она, чудесная золотая монета. Андерсенs думал было посмеяться над Сивертом по случаю этой странной сделки. Но против этого у Сиверта было хорошее средство. Ему стоило только сказать словечко о Леопольдине. Да, кстати, Леопольдина просила тебе кланяться. И Андерсен мигом смолк и покраснел. Веселые были деньки для обоих. Они работали на болоте и время от времени в шутку прирекались. Снова принимали за работу и опять припирались. Изредка им на помощь выходил Элисеус, но он очень скоро уставал. Он не отличался ни сильным телом, ни сильным духом, однако человек был милейший. «Вон идет Олина», — говорит шутник Северт, — «поди, продай ей еще полфунта кофе». И Элисеус охотно повиновался. Шел в лавку и отпускал Олине какую-нибудь мелочь, так он на время избавлялся от работы на болоте. А бедняжка у Алина теперь совсем редко приходила за кофе, а разве что иной раз раздобудет деньжонок у Акселя или выручит маленько заголовку козьего сыра. Про Алину уже нельзя было сказать, что она совсем не меняется. Служба в Лунном оказалась чересчур тяжела для старухи и подточила ее силы. Но при этом она ни за что не хотела признавать свои старости и немощности. Она бы изрядно взерепенилась, если бы ей отказали от места. Она была вынослива и крепка, исправно делала свою работу и находила время зайти к соседям, чтобы отвести душу за беседой, которой ей не хватало дома. Аксель-то был не говорун. Она осталась недовольна процессом разочарована решением суда. Оправдание по всей линии. Олина никак не могла взять в толк, как это барбру вышло сухой из воды, тогда как Ингер из Силандра засадили на восемь лет и совсем не по-христиански злилась, что ближнему ее сделали добро. Но всемогущий еще не сказал своего слова Хитро подмигивала у Алина, словно провидя возможный небесный приговор в будущем. Разумеется, удержать про себя свое недовольство процессом было выше ее сил. А уж когда она ссорилась из-за чего-нибудь со своим хозяином, то непременно принималась за свое, изощряясь без зрительности. «Что и говорить»,